Глава двадцать седьмая. Если вы хоть раз пережили ремонт, то понимаете, что хуже только стихийное бедствие. Вот была горная идиллия, зеленые вершины, чистое озеро с каменистым берегом, милые соседи. А главное — тишина. Я обожал эту тишину на рассвете, когда можно выйти в зябкую прохладу с мечом или шестом, прогнать свои любимые ката — отработать вращения и выпады, слиться с природой. А что теперь? Бульдозеры, буровые установки, какие-то дробилки, кран, нереальное количество грузовиков и рабочих. Грохот, шум, сверлеж, грязные котлованы, бытовки строителей. Все это напоминает развороженный муравейник или ямы, в которых Соруман выращивал полуорков. Шучу, конечно. Но чтобы хоть как-то защитить свои барабанные перепонки, пришлось увеличивать звукоизоляцию стен. Знаете, я бы с удовольствием отправился в отпуск на пару месяцев, но покой нам только снится. Ладно, что не убивает нас, то делает сильней. Адаптируюсь. Чтобы хоть как-то отвлечься, я отправил Бродягу вместе со всеми его обитателями в трехдневную командировку. Двинулись мы в сторону Африки, а если быть совсем точным, в знаменитую Александрию, где с незапамятных времен стояла одна из лучших библиотек мира. Технология воровства ценных книг была отработана. Мы больше не страдали ерундой, перетаскивая фолианты и манускрипты тележками в свои владения. Все это пути неудачников. Дождавшись ночи, бродяга встроился в библиотечный комплекс. Впитал в себя мудрость тысячелетий и также незаметно испарился, переместившись на берег Средиземного моря. Мы искупались, прожарились на раскаленном песочке одного из диких пляжей и отправились в Британию. Там, как несложно догадаться, меня интересовала Лондонская королевская библиотека и снова наработанная схема. Вторая ночь спонтанной командировки привела к тому, что информационное хранилище Домоморфа расширилось в десятки или даже сотни раз. А все потому, что книжный муниципальный фонд Фазиса это как скромный газетный киоск в сравнении с Читай-городом. Нам удалось скопировать даже редкие инкунабулы, скрытые из общего доступа и упрятанные в охраняемые помещения с особым микроклиматом. Завершился познавательный рейд в Пекине. Честно говоря, я не думал, что возникнут сложности, но азиаты приложили чуть больше усилий по сохранности своих книг, и нам пришлось действовать аккуратно, избегая каббалистических ловушек. Собственно по этой причине Бродяга заполучил не всю библиотеку, а процентов восемьдесят от ее фонда. Нельзя сказать, что я сильно расстроился, но осадочек был. Не зря тамошний император славится передовыми артефактными разработками. Ох, не зря. Каникулы промчались быстро. В конце августа вновь стало жарко. Дождевые тучи скрылись в пронзительно синем небе, а умельцы плотниковых развели такую бурную деятельность, что мне начали звонить соседи и жаловаться на шум. Я просил народ немного потерпеть, объяснял, что радары и казармы в общих интересах, поскольку я взял на себя охрану долины. Большинство прониклось идеей, но отдельные ворчуны высказывали свое недовольство Джан при встрече. Я в итоге просто забил на это болт и занялся другими вопросами. С винтовкой Лобаева у меня не заладилось». Джанс умело добраться до сновидений конструктора и уже собиралась тащить оттуда чертежи, но выяснилось, что все рекорды на дальность, поставленные с помощью сумрака, это единичные случаи. Снайперы хорошо поражали цели на дистанциях в километр-полтора, но после двух коммов в игру вступало очень много факторов: оптика, опора для стрельбы, погодные условия, угол места цели и ее смещение. Из перечисленного меня больше всего напрягало погода. В Фазисе и других приморских городах она была крайне переменчивой. На пуль могло повлиять что угодно: температура воздуха, давление, влажность, сила и направление ветра, даже его порывистость. Понятно, что боеприпасы, ствол подбираются под конкретные задачи, и чем дальше цель, тем серьезнее калибр. Начиная с 900 метров, я бью магнумом и то по машинам, автозаправщикам и другим площадным целям. Есть у меня и личные достижения, когда я попадал в голову клиента на километровой дистанции и даже на 1200 метрах. Знавал одного парня, который творил чудеса на двух тысячах, но это у него один или два раза прокатывало. Короче, я все это знаю. Но мечта есть мечта». Слышал про Сумрак еще в прошлой жизни, хотел попробовать новую игрушку. Даже сейчас мысли крутятся вокруг кастомного усовершенствования этой модели, но что я могу обгрейдить? Ветер, законы баллистики, наводить с помощью проектора, фантазий много, но как ни крути, а рабочая дистанция для киллера шестьсот-семьсот метров, и все, что я могу, это передать Сумрак своему каббалисту с формулировкой. Делай, что хочешь, но я должен попадать в голову на расстоянии семь километров. Матвеич професс большой буквы, но он никогда не пользовался огнестрелом и вряд ли понимает, как эти устройства должны функционировать. И все же я хочу доставать своих врагов на больших дистанциях. Может, птюр? Потанковая управляемая ракета за пять километров кого хош накроет? Можно бить прямо по картежу. Если клиент едет куда-нибудь в сопровождении своих гвардейцев, то его и бронированный внедорожник не спасет. Жахнул и получи груду металлолома. Но это полный зашквар, инквизиторы мне житья не дадут. А с другой стороны... Ведь не обязательно боевую часть ракеты делать кумулятивной. Термобарическая боеголовка создаст объемный взрыв. А это здорово смахивает на работу пирокинетика. Ещё термитные боеголовки есть, следов не останется, всё сгорит в очищающем пламени. Хо-хо-хо! Тут, конечно, многое зависит от Феди, а он у меня примерно на втором ранге мастерства. Просто дар у оружейника очень специфический. Паренек владеет уникальными техниками, позволяющими призывать сложные детали из практически любых материалов. Для сравнения его коллеги так не умеют. Достигший третьего ранга клановый оруженик способен призвать идеальный меч, но вытащить из мира идей ракету по запчастям не знаю. В общем, заказ я решил не отменять. Пусть будет винтовка Лабаева в арсенале. Опробую эту штуку на дистанциях в шестьсот и девятьсот метров, а там посмотрим. Что касается птюр, то эту мысль надо переварить, а еще убедить Джан, что я не сумасшедший. Настроение улучшилось после того, как мои безопасники при помощи Ярека отыскали безработного целителя. Им оказался очень вредный мужик, который поругался с глав врачом муниципальной клиники из-за медицинского оборудования, получил строгий выговор, лишился квартальной премии и в сердцах написал заявление об уходе. Там целая драма разыгралась, но в итоге этот персонаж хлопнул дверью, оставшись без любимой работы. Поскольку Ольга повезла ребят к морю на танке, я с удовольствием залез в Ирбис. Целая вечность прошла с тех пор, как я гонял на спорткаре по городским улицам. Отличный способ почувствовать драйв, атмосферу города и развеяться после напряженного августа. Зазатай Мурадза недавно выселился из муниципального ЖК, в котором предоставляли квартиры медработникам. И перебрался в дешевый отель на третьей линии. Ярик, побродив по его снам, доложил, что прославленный целитель активно ищет квартиру на долгосрок и уже отсек кучу вариантов. Чем же так хорош господин Таймурадзе? Да все просто. Он один из лучших в губернии хиропрактиков. Потомственный целитель без титула, учившийся в Европе, практиковавший в халифате и Израиле. даже успевший отработать в одной из горячих точек в качестве волонтера. Заза никогда не разменевался на косметологическую медицину. Он оперировал смертельно больных и раненых людей. Говорят, что большинство вольных аристократов, пострадавших в дуэлях, успели познакомиться с этим кудесником. И казалось бы, напрашивалось приглашение в клан, но уж больно тяжелый характер был у Зазы. Херопрактик за минувшие годы успел переругаться со всеми чиновниками, отвечающими за клановую медицину, и даже министра здравоохранения послал в прекрасное далеко. Отель носил поэтическое название «Заходи, дорогой». Вывеска была на колхском, но я уже освоил их алфавит, который мало чем отличался от грузинского. Да и сами языки были похожи друг на друга, как две капли воды. припарковавшись у чугунной ограды, я заглушил мотор. Два правых колеса заехали на тротуар в лучших традициях местной культуры. Выбравшись со своей тростью в адское пекло, я критически осмотрел здание. Дешевая облицовочная плитка, общие балконы, три этажа. Уютно, но никакого шика и лоска, присущего элитным комплексам первой линии. Да уж здесь вам не империал. Калитка оказалась открытой, ее подпирала половинка кирпича. Под вору сновали рабочие с листами гипсокартона в руках. Значит, ушлый владелец затеял ремонт прямо при живых постояльцах. Поднявшись по ступенькам крыльца, я неожиданно столкнулся с домофоном. Звонок не дал результата, и я проник в здание вместе с рабочими, воспользовавшись черным ходом. Внутри, разумеется, сделал перекрытия прозрачными и безошибочно вычислил апартаменты, в которых остановился Заза. Поднявшись на второй этаж, встал перед дверью с номером десять, постучал. Не дождавшись ответа, шагнул прямо сквозь полотно и оказался в скромной, но чистой комнатушке с видом на горы. Хиропрактик не слышал меня по понятным причинам. Он сидел в кресле качалки на широкой террасе с громадными наушниками на голове, просматривал газету и пил кофе. Я уселся в плетеное кресло рядом и несколько секунд созерцал тучу разгонитель на склоне. Заметив меня, Тай Мурад заснял наушники и нажал кнопку на аудиоплеере, лежавшем на столике справа. Хорошая музыка, поинтересовался я. Это лекции профессора Траста, пробурчал целитель. «Если вам это имя о чем-нибудь говорит?» «Ни о чем. С улыбкой качаю головой. Но мне нравятся люди, которые постоянно совершенствуют себя. Это не комплимент. Констатация факта». Теймурадзе начал что-то подозревать. «Как вы попали в номер, юноша?» Я улыбнулся. «Доктор, я попадаю куда угодно, если этого захочу. Разрешите представиться, барон Сергей Иванов, вольный аристократ». Полагаю, со мной вы знакомы, хмыкнул целитель. Правильно полагаете. И судя по всему, явились не для того, чтобы украсть лосьон после бритья. Нет, я расхохотался. Я пришел, чтобы предложить вам работу, господин Таймурадзе. Целитель, в отличие от других колхов старше сорока, не носил бороды, предпочитая классические усы и шеврон. худощавый, подтянутый, без малейших признаков алкоголизма или ожирения. Более того, в свои пятьдесят лет этот человек выглядел максимум на тридцать пять и чем-то напоминал доктора Ватсона из старого советского фильма. Стоя лишь разница, что взгляд у колхского Ватсона был жестким, суровым и отчасти агрессивным. Сейчас он решал, стоит ли разговаривать со мной дальше или затеять скандал. Странные у вас манеры, юноша, бросил целитель пробный камень. Многие так считают. Охотно признал я. Из чего вы решили, что меня заинтересует ваше предложение? Ну, во-первых, лучших предложений вам не поступало. Начал я приводить заготовленные аргументы. Во-вторых, деньги на аренду у вас заканчиваются, а вот сезон еще нет. Сейчас пик. А это означает, что за вменяемые деньги никто вам ничего не сдаст. В третьих, я не просто буду платить вам высокую зарплату, но и решать любые возникающие проблемы. Это мой фирменный стиль. В четвертых, я не имею никакого отношения к дому Эфы. Ах да, забыл сказать, жилье предоставляется. Поначалу вы будете жить в моем доме, потом переберетесь в отдельную квартиру. Думаю, через полгода-год. Как раз все будет достроено, так что вся зарплата будет уходить только на вас, а не на аренду. Заза открыл рот, чтобы возразить, но передумал. Иванов, это не ваша служба доставки, моя. Что интересно, хиропрактик обращался ко мне безо всех этих остатчертевших благородий. То есть между нами складывалась нормальная деловая беседа. В чем подвох, господин Иванов? Я рассмеялся. Но мне часто объявляют войны, так что время от времени придется лечить моих гвардейцев. А еще в Красной поляне нет поликлиники. Далеко не все мои люди одаренные, сами понимаете. Я хочу оборудовать полноценный медицинский кабинет. Все, что вы скажете, будет закуплено и доставлено в кратчайшие сроки. Во взгляде доктора что-то переменилось, господин Иванов. Вы понимаете, сколько стоит современное медицинское оборудование? Часть аппаратов, которые могут потребоваться, адаптированы под одаренных. Имеют каббалистические и артефактные вставки. И их непросто достать. Достанем, заверил я. С вас список того, что нужно, а я уж подумаю, как это раздобыть. Таймурадзе поднес к Арту чашку с кофе. Я ожидал, что он захочет подумать, примется набивать себе цену, даже выставит меня из своего номера с матерными напутствиями. Все же я перегнул палку, забравшись сюда без разрешения. Но целитель поступил иначе. Поднялся с кресла и сухо произнес: «Мне понадобится полчаса, чтобы все собрать и выселиться из отеля».